Глава 6. Сказать, что мы были ошеломлены этой новостью, вряд ли. Но все равно было приятно и волнительно. Да, моя мечта продолжает реализовываться. Теперь нас приглашают в центральный офис в Токио, куда я так старался попасть. Но, наверное, сейчас такое у меня время, что радости особо не получал. Оно и неудивительно. Отца ранили, а новости лишь подливают масло в огонь. Кружась вокруг исчезновения моей матери. Из-за этого неприятные воспоминания вновь захлестнули разум. «Изаму!» — за спиной послышался голос Мицука: «Может, поговорим?» Я обернулся к начальнице и увидел ее обеспокоенное лицо. Также на меня смотрели и остальные девушки. От их взглядов стало как-то неловко. «О чем?» — переспросил я. «Хотя бы о том, что тебе надо вклиниться в работу». Так я этим и занимаюсь. Да неужели? хмыкнула блондинка. А ничего, что ты отозвался лишь на пятый раз. Что? удивленно переспросил я. Ну вот опять. На лице Митсука сверкала хитрая улыбка. Может, расскажешь, в каких облаках витаешь? Выговорись из это поможет. Благодарю, кивнул я с хмурым видом. Но я уже вчера устроил себе терапию. Интересно, с кем? С друзьями. — Отлично, — кивнула женщина. — Тогда сейчас ты должен положить все силы на работу. Если хочешь, мы тебе поможем. — Да, я вновь рассеянно кивнул. — В смысле, спасибо за помощь, но я справлюсь. — Изану! — мицука чуть повысила голос, отчего мне стало не по себе. — Ты ведь понимаешь, что сейчас на кону все наше будущее. Надо сконцентрироваться на работе. К тому же это позволит тебе отвлечься от гнетущих мыслей. «Согласен. И тут я вспомнил о том, что хотел обсудить с начальницей. В первое мгновение немного смутился, но потом, отбросив лишние мысли, обратился к ней. Мицука, В ее глазах вновь блеснули искорки. «Наверное, она ждала, решусь ли я добавить сам». «Можно с тобой поговорить? Наедине?» Она удивленно вскинула брови, а потом посмотрела на своих подружек, будто спрашивала у них разрешения. «У Изаму Куна от нас секреты», — надуло губки Мико. «Каждый имеет право на личную жизнь», — внезапно заступилась за меня Каори. Блондинка снова обернулась ко мне. «Хорошо, идем». Оказавшись в коридоре, она скосила на меня подозрительный взор. «Я так понимаю, ты хочешь поговорить о чем-то серьезном? Волнуешься перед поездкой? Не совсем». Пожал плечами я и достал из кармана визитку Минь. Протянув начальницы. В общем, м забавная история. После чего рассказал все, что произошло за вчерашний день. А закончил, естественно, приглашением в загородный дом. «Честно говоря, не знаю, согласишься ли ты или нет», — я пожал плечами. «Просто передал послание». И все. Голос Митсука показался мне недовольным. «Неужто она думает, что я какая-то шлюшка, чтобы предлагать такое? А ты...» Бросила на меня недобрый взгляд. Не мог заступиться за девушку? Так, подожди. Теперь пришла моя очередь возмущаться. Я изначально говорил Минь, что идея не особо интересная, и мне не нравится, если к моей супруге, изобразил пальцами кавычки, будут приставать другие. То есть к твоей супруге? Мицука скопировала мой жест с явной издевкой. «Запрещается с другими, а мужу можно?» «Да при чем здесь это?» Хотя она определенно была права, выглядело довольно эгоистично с моей стороны. Никто никуда все равно не собирался. Но меня уже пробирала злость, потому на следующей фразе я грубо отмахнулся. «Визитку оставь себе, а мне надо работать. Не ты ли об этом только что говорила?» С этими словами вошел обратно в кабинет. Не знаю, слышали нас остальные, надеялся, что нет. Одновременно с этим понимал, что повел себя слишком эмоционально и глупо. Мы должны были поменяться местами с Мицука, но вспылил именно я, чего стало стыдно. И все же я довольно упертый баран, поэтому извиняться не стал. Вместо этого сел за свое место и принялся вбивать текст.